Но никому нет дела, что человек отстал, никто не дернул стоп-кран. Тогда Гаспарову помогли друзья, которые подыскали работу. Сам Вэл Гаспаров занялся продюсированием и однажды даже обеспечил проведение в Москве концерта самого Майкла Джексона. Правда, это было связано со многими проблемами. Злопыхатели из мира шоу-бизнеса никак не могли простить, что на их поле вторгся какой-то малоизвестный счастливчик, но Гаспаров доволен тем, что может обеспечить Наташе надежный тыл, а она, находясь рядом с ним, создает дома неповторимую ауру. Когда однажды в связи с бизнесом он потерял колоссальную сумму денег, она первая его успокоила. «Деньги — не главное, ты свое дело сделал, а это дорогого стоит!» Когда Гаспаров решил устроить в Москве первый концерт Майкла Джексона, то о продюсере в наших газетах писали много непривлекательного. Казалось, что весь мир шоу-бизнеса взвыл от зависти, узнав, что новичку в их кругах удалось уговорить Джексона приехать в Россию. Сам Гаспаров вышел на Джексона случайно. В 1992 году он работал в Румынии, где познакомился с режиссером Элизабет Бостон, которую у нас знают по советско-румынскому фильму «Мама» с Людмилой Гурченко и Михаилом Боярским в главных ролях. Она тогда снимала концерт Майкла Джексона в Румынии и представила Гаспарова продюсеру-певца Марселю Аврааму, который сам предложил провести концерт Джексона в Москве. Честно говоря, Гаспаров даже не поверил, что этот разговор может выйти на серьезный уровень. Но скоро в Москву приехали люди от Авраама выяснить, насколько благонадежна фирма Гаспарова. Так все и закрутилось. Хотя завистники выбивались из сил, вставляя палки в колеса, но на концертах был аншлаг. Несмотря на то, что в момент выступления на стадионе пошел сильнейший ливень, и поначалу Джексон заявил «под дождь спеть не пойду», Он все же отработал полноценную программу. Гаспаров утверждает, что Наташа его уравновешивает. Он, например, любит высокие скорости, обожает машины, постоянно их меняет. Наташа даже называет мужа «Динамо-машина». Когда осуществилась давнишняя мечта супругов, и они купили недалеко от Москвы земельный участок, чтобы построить дом, то у Наташи проявились большие архитектурные и дизайнерские способности. Проект финского дома Наташа перекроила и сделала все по-своему, отчего дом стал гораздо уютнее и функциональнее. Построив дом, Наташа всерьез занялась садом. Теперь слева от дома — яблоневый сад, за домом — вишневый и беседка, укутанная виноградом, а справа березы и ели. Все именно так было задумано, но главное увлечение Наташи — это цветы. Она очень их любит, и они это чувствуют, поэтому у нее такое обилие цветов. А охраняет всю эту красоту среднеазиатская овчарка по кличке Бой. У Натальи Вавилова есть личный «Мерседес» и личный водитель. Но Наталья Дмитриевна не кичится своим достатком и не выпячивает себя, как это любят сегодня делать многие актеры. Как объясняет ее муж, сам Вэл Гаспаров, предложения сниматься у нее имелись и довольно достаточно, но не было ничего, что могло бы ее сильно заинтересовать. Однако Наталья Вавилова не исключает своего возвращения на киноэкран. Было бы достойное предложение. Сегодня как-то сложно представить себе Наталью Дмитриевну почтенной женщиной, которой уже за 40 лет. Для всех нас она навсегда останется тоненькой, большеглазой девушкой Александрой из прославленного фильма «Москва слезам не верит».